то есть истина. Впервые текст был опубликован под заголовком Hall of Mirrors в журнале Forbes ASAP 2 октября 2000 года. Полузнайство ложь в себе таит. Эта мысль никогда не казалась мне не особенно глубокой, не особенно мудрой, но когда речь идет о полузнайстве в вопросах философии, как это часто и бывает, она вполне уместна. Оригинал Поупа великолепен, но в отрыве от контекста этот афоризм теряет всю свою прелесть. Цитата из поэмы Опыта критики в переводе Субботина. И полузнайство ложь в себе таит, струёю упивайся пиерит. Один глоток пьянит рассудок твой. Пьёшь много, снова с стрезвой головой. Примечание переводчика. Учёный, осмелившийся произнести словно букву И истина рискует тут же столкнуться с возражениями философского свойства, какими-нибудь такими. Абсолютной истины не существует. Когда вы утверждаете, что научный метод, в том числе математика и логика, есть привилегированный путь к познанию истины, вы прибегаете к личной вере. Человек другой культуры мог бы верить, что истина находится в кишках кролика или в выступленных пророчествах шамана, сидящего на столбе. Только ваша личная вера в науку заставляет вас предпочитать вашу разновидность истины другим. Это направление поверхностной философии называют культурным релятивизмом. Оно представляет собой одно из проявлений модного нонсенса, который диагностировали в одноименной книге Алан Сокол и Жан Брикман, или высшего суеверия, как его назвали Пол Гросс и Норман Левит. Его феминистскую разновидность убедительно разоблачили Дафна Патай и Наретта Керджи, авторы книги Проповедь феминизма: поучительные истории из удивительного мира женских исследований. Студентам, изучающим предмет Женские исследования, сегодня рассказывают, что логика это орудие господства, а общепринятые нормы и методы научного исследования проявление сексизма, потому что они несовместимы с женскими способами познания. Эти субъективистки видят в методах логики, анализа и абстрактного мышления чужую территорию, принадлежащую мужчинам и ценят интуицию как более надежный и плодотворный подход к поиску истины. Как ученым отвечать тем, кто заявляет: "Наша вера в логику и научный метод является не более чем верой, а не привилегированным, их излюбленное слово, путем познания истины". Проще всего будет сказать, что наука позволяет получать результаты. Я писал в книге Река текущая израя Покажите мне культурного релятивиста на высоте тысяч футов, и я покажу вам лицемера. Если вы летите на международный конгресс антропологов или литературных критиков, причина, по которой вы вероятно туда попадете, а не рухнете вниз на пашню, состоит в том, что множество западных инженеров, получивших естественно научное образование, правильно решили свои задачи. Наука подкрепляет свою претензию на знание истины своей впечатляющей способностью заставлять вещество и энергию прыгать по команде через кольцо, а также умением предсказывать, что и когда случится. Но, может быть, лишь наша западная научная предвзятость заставляет нас поражаться точным предсказаниям, поражаться способности запускать ракеты, облетающие Юпитер и достигающие Сатурна, или перехватывающие телескоп Хаббл и производящие его ремонт поражаться самой логике. Что ж, давайте попробуем это признать и поразмышлять в социологическом, даже демократическом ключе. Предположим, на время мы согласимся относиться к научной истине как к одной из многих и поставим ее в один ряд с другими истинами. Истиной тробрянцев, истиной кикую, истиной маури, истиной Эскимосов, истиной навахо, истиной яномамо истиной бушменов, истинных феминисток, истинных исламистов и истинных индуистов. Этот список можно продолжать без конца, из чего можно сделать один важный вывод. Теоретически, люди могли отвергать одну истину и принимать другую, если она казалась им лучше прежней. На каком основании они могли это делать? Зачем отвергать, например, истину кикую ради истины наваху? Такие случаи предпочтения лучшей истины случаются редко, за одним принципиально важным исключением научная истина. единственная в списке в превосходстве, которое люди убеждаются постоянно. Они сохраняют верность другим системам убеждений только по одной причине: и их так воспитали и ничего лучшего они не знают. Когда людям дают возможность голосовать ногами, настоящие врачи и им подобные преуспевают, А знахари сидят без дела. Даже те, кто не хочет или не может позволить себе естественно-научное образование, предпочитают пользоваться благами технологий, которые стали возможны благодаря естественно-научному образованию, полученному другими. Надо признать, что религиозные миссионеры тоже могут похвастаться успешным обращением в свою веру людей из всех слаборазвитых регионов планеты. Но миссионеры преуспевают не потому, что их религия лучше, А благодаря научно-технологическим достижениям, которые ставят ей в заслугу, что вполне простительно, но неправильно. Христианский бог, наверное, сильнее наших джуджу. -джу, ведь представители Христа приходят с винтовками, телескопами, бензопилами, радиоприемниками, календарями, которые предсказывают затмение с точностью до минуты, и лекарствами, которые лечат. Это что касается культурного релятивизма. Борцы за истину иного сорта предпочитают упомянуть Карла Поппера или, что более модно, Томаса Куна. Абсолютной истины не существует. Ваши научные истины суть не более чем гипотезы, ложность которых до сих пор не была установлена в ходе проверок. Им на смену неизбежно придут другие. В худшем случае, после следующей научной революции, сегодняшние истины покажутся старомодными и нелепыми, если не ложными. Лучшее, на что вы, ученые, можете рассчитывать, это ряд приближений, в котором постепенно становится меньше ошибок, но устранить их полностью никогда не удастся. Под направление в стане борцов за истину обязано своим существованием случайности, тому что философы науки с давних пор зациклены на одном эпизоде в ее истории. На сравнении теории тяготения Ньютона и Эйнштейна Ньютоновский закон, согласно которому сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, на самом деле оказался приближением частным случаем более общей формулы Эйнштейна. Формула Ньютона получается из уравнений Эйнштейна в предельном случае, когда скорости в рассматриваемой системе незначительны по сравнению со скоростью света, а гравитационный потенциал много меньше квадрата скорости света. Примечание переводчика: Если ваши знания об истории науки ограничиваются этим примером, вы в самом деле можете прийти к выводу, что все кажущиеся научные истины суть не более чем приближения, которым неизбежно придут на смену другие. Интересно, что в некотором смысле все, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, те реальные вещи, которые мы видим собственными глазами, можно считать лишь гипотезами, ложность которых еще не была установлена. Этот подход можно с успехом применить к иллюзиям, таким как куб Неккера. Это плоская геометрическая фигура, нанесенная типографской краской на бумагу, совместима с двумя разными гипотезами об объеме. Поэтому мы видим в ней изображение куба, которое через несколько секунд переворачивается, превращаясь в изображение другого куба, затем возвращается в исходный вид и так далее. Возможно, сведения, поступающие от органов чувств, Всегда лишь подтверждают или опровергают наши мысленные гипотезы об окружающем мире. Что ж, это интересная теория. Точно так же, как и философская концепция, согласно которой наука движется вперед за счет предположений и их опровержения, и точно так же, как и аналогия между ними. Это направление мысли, согласно которому все наше восприятие есть лишь гипотетические модели у нас в мозгу может заставить нас опасаться, что граница между реальностью и иллюзиями окажется размытой у наших потомков, жизнь которых будет еще более поглощена компьютерами, способными создавать собственные правдоподобные модели окружающего. Но мы и так, не погружаясь в высокотехнологичный мир виртуальной реальности, знаем, что наши органы чувств легко обмануть, если нашим представлениям о реальности не хватает скептической твёрдости. То фокусник, профессиональный иллюзионист, может убедить нас, что на наших глазах происходит что-то сверхъестественное. Надо сказать, что некоторым известным фокусникам, которые занимались именно этим, удавалось неплохо зарабатывать, намного больше, чем тем из них, кто честно признавал, что они фокусники. Концентрирующие оккультисты и экстрасенсы, которые охотно выступают перед учеными, ссылаются на головную боль и отказываются продолжать, если им становится известно, что в первом ряду Портера сидит группа профессиональных фокусников. По этой же причине тогдашний главный редактор журнала Nature Джон Мэддекс прибег к помощи иллюзиониста Джеймса Рэнди, удивительного Рэнди, когда расследовал случай, в котором гомеопатов подозревали в жульничестве. Некоторых это возмутило, но это было вполне разумное решение. Настоящему ученому нечего бояться скептически настроенного иллюзиониста, заглядывающего ему через плечо. Учёные, к сожалению, располагают не лучшим реквизитом для разоблачения таких шарлатанов, как телепаты, медиумы, изгибатели ложек. Эту работу лучше доверять профессионалам, то есть другим иллюзионистам. Урок, который мы можем извлечь из деятельности иллюзионистов, как честных, так и обманщиков, состоит в том, что безотчетно верить своим чувствам. Не безупречный способ доискаться истины, но все это, похоже, нисколько не подрывает наших обычных представлений о том, что считать истинным, а что ложным. Если я выступаю на суде в качестве свидетеля, и обвинитель грозя пальцем требует сказать: "Истинно или ложно утверждение, что вы были в Чикаго в ночь убийства?" Разговор со мной будет коротким, если я отвечу, что вы имеете в виду под словом "истинно"? Ложность гипотезы, согласно которой я был в эту ночь в Чикаго, пока не доказана, но со временем мы неизбежно убедимся, что эта гипотеза не более чем приближение. Или, возвращаясь к первому возражению, я не смогу рассчитывать на сочувствие присяжных, даже каких-нибудь бангльских, если заявлю, что я был эту ночь в Чикаго лишь в том смысле слова "в", который принят в вашей западной науке. У бангольцев в ходу совершенно другая концепция понятия в, согласно которой человек истинно находится в каком-либо месте только в том случае, если он является одним из посвященных старейшин, которые вправе нюхать табак с высушенной козлиной мошонки. Утверждение, что солнце греет земли или что стол, за которым я пишу, сделан из дерева, истинны. Это не гипотезы, ожидающие проверки, Ни временные приближения к вечно ускользающей истине, какие-то местные истины, которые может отвергать другая культура. И то же самое можно с уверенностью сказать о многих научных истинах, даже если мы не можем увидеть их собственными глазами. Истинно, и всегда будет истина, что молекула ДНК это двойная спираль, и что у вас и у шимпанзе, или у осьминога и кенгуру, когда-то в достаточно далеком прошлом были общие предки. Пидант будет настаивать, что это лишь гипотезы, ложность которых может быть когда-нибудь доказана. Но этого никогда не случится. Строго говорят, та истина, что в юрском периоде не было людей, тоже всего лишь предположение, которое в любой момент может быть опровергнуто находкой единственного ископаемого, возраст которого будет убедительно показан целым рядом радиометрических методов. Это могло бы случиться. Хотите поспорим? Эти утверждения, даже если номинально они остаются гипотезами, подвергающимися проверке, истинны ровно в том же смысле, в каком истинны обыкновенные факты нашей повседневной жизни. Истинны в том же смысле, в каком истинно, что у вас есть голова или что мой стол сделан из дерева. Если научные истины и открыты для философских сомнений, то не более чем истины здравого смысла. Давайте, по крайней мере, будем беспристрастны в своих философских возражениях. Здесь наша научная концепция истины сталкивается с более серьезным затруднением. Наука и здравый смысл отнюдь не синонимы. Томас Г. Хаксли, этот доблестный герой науки, сказал: "Наука есть ни что иное, как обученный и дисциплинированный здравый смысл, от которого она отличается лишь тем же, чем ветеран может отличаться от новобранца". А ее методы отличаются от методов здравого смысла не более, чем искусство фехтования гвардейца отличается от умения дикаря владеть своей дубиной. Но Хаксли говорил о методах, а не о выводах науки. Как подчеркивал Льюис Вольперт в книге "Противоистественное естество науки", эти выводы бывают крайне неожиданными. Выводы квантовой теории настолько неожиданны, что иногда кажется, будто физики на грани безумия. Нас уверяют, что квант ведет себя как частица, когда проходит через одно отверстие, а не через другое, но одновременно ведет себя как волна, интерферируя с несуществующей копией самого себя, если открывается другое отверстие, через которое такая несуществующая копия могла бы пройти, если бы существовала. Хуже того, некоторые физики предполагают существование огромного числа параллельных, недоступных друг другу миров которые непрерывно множатся, обеспечивая свершение каждого альтернативного квантового события. В то время как другие физики, столь же отчаянные, полагают, что квантовые события определяются задним числом, в зависимости от нашего решения изучить их последствия. Квантовая теория поражает нас такой странностью, таким вызовом здравому смыслу, что даже великий Ричард Фейнман однажды заметил: "Я думаю, что смело могу утверждать, квантовую механику не понимает никто" и все же множество прогнозов, с помощью которых проверяли квантовую теорию, выполнялись с такой необычайной точностью, что Фейнман сравнил ее с измерением расстояния между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом с точностью до толщины человеческого волоса. Судя по этим поразительно успешным прогнозам, квантовая теория, по крайней мере, в каком-то ее варианте, не менее истина, чем любые другие наши знания. Современная физика Учит нас, что истина не так проста, как нам кажется на первый взгляд, или, как кажется нашему крайне ограниченному разуму, который эволюция приспособила иметь дело с объектами средних размеров, движущимися со средними скоростями, преодолевая средние расстояния на просторах Африки. Перед лицом этих глубоких и возвышенных тайн низкопробные интеллектуальные потуги позеров, изображающих из себя философов, выглядят не стоящими внимания взрослого человека